Митхерг носил большие круглые очки под полукружьями бровей, что придавало его лицу выражение постоянной тревоги. Лицо у него было мясистое, черты мягкие, несколько расплывшиеся, словно у невыспавшегося ночного гуляки. Мейнестрель встал. В чем дело, Митхерг? Взгляд Митхерга обошел комнату, затем остановился на пилоте, на Жаке и, наконец, на Альфреде. Дело в том, что Жанотт, «Только что пришел в локаль», — объяснил он. «Нет», — сказал себе Жак, — «я далеко не уверен в том, что погасил спиртовку. После того, как я налил себе чашку, очень возможно, что я опять поставил кастрюльку на огонь, не потушив его. Потом я выпил чашку и отправился. Фитиль, может быть, еще горел. Он молча, упорно глядел в одну точку. «Женот очень хотел видеть вас до своего доклада еще до вечера», — продолжал Митхерк. «Но он так измучился в дороге, он плохо переносит жару». «У него слишком густая шевелюра», — пробормотала Альфреда. «Поэтому он пошел поспать. Но он хотел, чтобы я передал вам его самый горячий привет». «Прекрасно, прекрасно», — сказал Менестрель, — «Совершенно неожиданным для него фальцетом. Митхерк, милый, нам в высшей степени наплевать на Жанот. «Не ли, девочка?» Говоря, он положил руку на полное плечо Альфреда и, лаская, перебирал волосы молодой женщины. «Ты его знаешь?» — спросил Альфреда, лукаво взглянув на Жак. Жак не слушал. Он тщетно искал в памяти какую-нибудь деталь, которая могла бы его успокоить». Он был уверен, что поставил кастрюльку на пол. Затем, несомненно, он должен был потушить огонь и закрыть спиртовку колпачком. И однако... «У него шевелюра старого облезлого льва», — продолжал Альфредо, смеясь. «Этот чемпион антиклирикализма устроил себе прическу соборного органист девочка!» — ласково проворчал Мейнестрель. Обескураженный Митхерк кисло улыбался. Взъерошенные волосы придавали ему вид человека, готового прийти в ярость. Впрочем, он и в самом деле легко выходил из себя. Митхерк был уроженец Австрии. Пять лет назад он, чтобы избежать военной службы, покинул Зальцбург, где начинал учиться на фармацевта, переехав в Швейцарию, сначала в Лозанну, потом в Женеву, Он закончил там свое профессиональное образование и теперь регулярно работал в лаборатории 4 дня в неделю. Но он больше был занят социологией, чем химией. Одаренный изумительной памятью, он все читал, все запоминал, все укладывалось в порядке в его квадратной голове. К нему можно было обращаться как к справочнику. Его товарищи, и в первую очередь Мейнестрель, делали это очень часто. Он был теоретиком революционного насилия и в то же время чувствительным, сентиментальным, робким и несчастным человеком. Жанот уже разъезжал со своим докладом, можно сказать, везде, продолжал он с важностью. Он отлично осведомлен в европейских делах. Он приехал из Милана. В Австрии он прожил два дня у Троцкого. Рассказывает любопытные вещи. «У нас есть план» после доклада свести его в кафе «Ландольт», чтобы заставить его порассказать. «Вы придете, не правда ли?» сказал он, взглянув на Мейнестреле, потом на Альфреду. И, повернувшись к Жаку, добавил «А ты?» «В Ландольт, может быть, да», — ответил Жак, «но на доклад нет». Навязчивая мысль привела его в нервное состояние. Кроме того, хотя он уже давно был свободен от всяких религиозных пережитков, антиклерикализм в других людях разжигал его почти всегда. Уже в самом названии доклада есть нечто мальчишески вызывающее — доказательство несуществования Бога. Он вынул из кармана зеленую бумажку, напоминавшую проспект. «А его декларация программа...» — воскликнул он, пожимая плечами. Он прочел воскопарным тоном. «Я предлагаю вам принять такую систему мира которое делает абсолютно бесполезным всякое обращение к гипотезе о духовном начале. «Легко издеваться над стилем», — прервал его Митхерк, вращая круглыми глазами. Когда он воодушевлялся, его слюнные железы начинали усиленно работать, и его слова сопровождались булькающим звуком. «Я согласен, что эти вещи могли бы быть лучше изложены на языке рациональной философии» но и не считаю бесполезным говорить и повторять эти вещи, ведь именно благодаря предрассудкам церковники господствовали над людьми в течение веков. Без религии люди не мирились бы так долго с нищетой. Они давно уже восстали бы и были бы свободны. Возможно, согласился Жак, смяв программу и бросая ее с мальчишеским задором в щель между ставнями. Возможно также, что проповедь такого рода вызовет сегодня гром аплодисментов, как в Вене, как в Милане. Я готов согласиться, что есть нечто трогательное в этой потребности все понять и тем самым освободиться, собирающие, несмотря на жару и на куренную душную комнату, несколько сот мужчин и женщин, которым было бы куда лучше сидеть на берегу озера и любоваться ночью и звездами. Но посвятить целый вечер выслушиванию подобных вещей — нет, это свыше моих сил. На последних словах его голос внезапно задрожал. Он только что представил себе, как пламя скручивает бумаги, разбросанные на столе, и охватывает оконную занавеску, причем увидел это с такой ясностью, что у него перехватило дыхание. Мейнестрель, фреда и даже Митхерк, который не отличался наблюдательностью, взглянули на него с удивлением. — А теперь до свидания, — сказал он отрывисто. — Ты не пойдешь с нами в локаль? — спросил Мейнестрель. Жак уже взялся за дверную ручку. «Мне нужно сначала зайти домой», — бросил он им. Дойдя до улицы Каруш, он пустился бегом. На площади Плен-Пале он увидел отходящий трамвай и вскочил на площадку. Но на остановке у набережной, охваченной нетерпением, он выпрыгнул из вагона и побежал через мост. И только когда он выбрался из улицы Этюв, и увидел знакомые дома на площади Грыню, общественную уборную и мирный фасад глобуса, весь его панический страх испарился, словно по волшебству. «Ну и дурак же я», — подумал он. Теперь он вспомнил, что закрыл фитиль медным колпачком, и даже то, что при этом он обжег себе кончики пальцев. Он чувствовал еще боль в мякоти большого пальца и осмотрел его, чтобы найти следы ожога. Воспоминание на этот раз было настолько определенным и бесспорным, что он даже не потрудился подняться на четвертый этаж, чтобы проверить точность своей памяти. Повернув обратно, он снова спустился к кроне. С моста он увидел на голубом фоне Альп весь старинный, расположенный уступами город, от зеленых, купающихся в воде склонов, до башен собора Святого Петра. Жак продолжал повторять, но «Ну не глупо ли? Несоответствие между незначительностью приключения и волнением, которое он пережил, оставалось для него загадкой. Он вспоминал другие подобные примеры. Уже не впервые он становится игрушкой своего воображения. «Почему я в такие минуты способен полностью терять контроль над собой?» — спросил он себя. «Какая странная и болезненная склонность заставляет меня уступать беспокойству? и не только беспокойству, подозрению. Запыхавшись обливаясь потом, он поднялся мелкими шажками в гору, не замечая привычных для него переулков, сумрачных и дышавших свежестью, пересеченных площадками и подъездами, которые поднимались, словно идя брать приступом город среди старинных домов с деревянными балконами. Незаметно для себя он оказался на улице Кальвина, Она поднималась прямо вверх. Торжественная и печальная улица вполне соответствовала своему имени. Религиозная доктрина кальвинизма носит суровый, фаталистический характер примечания редакции. Отсутствие магазинов, ровная линия фасадов из серого камня, суровых и исполненных достоинства, строгая жизнь, которая невольно представлялась воображению за этими высокими окнами, все это вызывало мысль о крепком зажиточном пуританстве. В конце этой мрачной улицы возникала залитая солнцем площадь Святого Петра с фронтоном собора, его колоннадой и старыми липами, встречая путника словно награда. «Воскресенье», — подумал Жак, — увидев женщин и детей на паперте собора. Воскресенье и уже 28 июня. Мое расследование в Австрии продлится по крайней мере 10-15 дней. А все остальное, что нужно успеть сделать до Конгресса, как и все его товарищи летом 1914 года, Он ждал многого от тех постановлений по основным проблемам интернационала, которые должен был принять социалистический конгресс в Вене, назначенный на 23 августа. Не без удовольствия думал он о миссии, возложенной на него пилотом. Он любил деятельность. Для него это было средством возвыситься в собственном мнении, избегнув при этом угрызений совести. А кроме того... Он рад был уехать на несколько дней, чтобы избегнуть бесконечных собраний и споров в тесной комнате. Живя в Женеве, он почти никогда не мог удержаться от того, чтобы не закончить день в локале. Иногда он только входил туда, пожимая руки двум-трем приятелям, и тотчас же уходил. В иные вечера, обойдя один кружок за другим, он уединялся вместе с Менестрелем в отдельной комнате, это были его лучшие дни драгоценные минуты дружеской близости, создававшие ему столько завистников, ибо те, у кого за плечами были годы борьбы, те, кто принимал участие в революционном действии, не могли понять, как мог пилот предпочесть им общество Жака. Чаще всего он задерживался в локале среди своих товарищей. Молчаливый и державшийся от них немного в стороне, он обычно не участвовал в спорах, Когда же он вмешивался в спор, то обнаруживал широкий кругозор, стремление все понять и примирить, качество ума, которое тотчас же придавали беседе необычайный поворот. В этом космополитическом кружке, как и во всех подобных группировках, он встречал два типа революционеров — апостолов и техников. Природная склонность влекла его к апостолам, будь они социалисты, коммунисты или анархисты. Сам того не сознавая, он чувствовал себя непринужденно в обществе великодушных мистиков, революционность которых исходила из того же источника, что и у него, из врожденной ненависти ко всякой несправедливости. Все они мечтали, подобно ему, о том, чтобы на развалинах существующего мира построить новое справедливое общество. Их видение будущего могло различаться в деталях, но надежды их были одни и те же — новый социальный порядок, мир и братство. Подобно Жаку, и именно в этом он чувствовал свою близость с ними, они ревниво охраняли свое внутреннее благородство. Тайный инстинкт, ощущение величия своего дела, заставляли их подниматься над самими собой — превосходить самих себя. В сущности, их привязанность к революционному делу происходила от того, что они находили в нем мощный стимул, возбуждающий волю к жизни. В этом отношении апостолы невольно оставались индивидуалистами. Хотя они и посвятили свое существование борьбе за торжество коллективного дела, но бессознательно чувствовали, что в этой хмельной атмосфере боев и надежд Их личные силы и возможности словно удесетерялись. Их темперамент обретал свободу, потому что они посвятили себя огромному делу, которое превосходило их. Но предпочтение, которое Жак оказывал идеалистам, не мешало ему признавать, что, будучи предоставлены их собственной страсти, они, несомненно, предавались бы лишь бесконечному и напрасному возбуждению. Истинный фермент — дрожь революционного теста выделялись лишь меньшинством, техниками. Они-то и выставляли точные требования и готовили их конкретное осуществление. Их революционные познания были обширны и беспрестанно питались новыми элементами. Их фанатизм ставил себе ограниченные цели, распределенные по степени важности и отнюдь не химерические. В атмосфере экзальтации, которую поддерживали апостолы, техники являлись воплощением деятельной веры. Жак не относил самого себя определенно ни к какой из этих категорий. Те, от кого он наименее отличался, были очевидно апостолы. Однако ясность его ума, или по крайней мере его тяга к точным определениям, стремление к конкретной цели Верное чутье данной ситуации, понимание личностей и отношений могли бы сделать из него, при некотором старании с его стороны, довольно хорошего техника. И кто знает, может быть, даже при удачном стечении обстоятельств он мог бы стать одним из вождей. Не было ли отличительной чертой вождей соединение политических качеств техников с мистическим пылом апостолов? Некоторые революционные вожди, с которыми Жак сблизился, обладали этим двойным преимуществом – знанием дела, точнее, чувством действительности, настолько всеобъемлющим и вместе с тем проницательным, что они при любых обстоятельствах могли тотчас же указать, что следует предпринять в связи с данными событиями и как изменить их ход, и авторитетом притягательной силой, которая немедленно обеспечивала им непосредственное влияние и на людей, и, по-видимому, даже на факты и явления. Между тем, Жак не был лишен ни проницательности, ни авторитета. Он обладал даже довольно редко встречающейся способностью внушать к себе симпатию и увлекать за собой людей. И если он никогда не стремился развить в себе эти черты, то лишь потому, что он, за редкими исключениями, испытывал инстинктивное отвращение к мысли о влиянии на развитие и характер деятельности других существ. Жак часто размышлял о своем странном положении в этом женевском мирке. Оно казалось ему различным в зависимости от того, рассматривал ли он его по отношению к коллективу или к отдельным личностям. По отношению ко всей группе он держался, в общем, пассивно. Значило ли это, что он не проявлял никакой активности? Конечно, нет. И именно это его самого больше всего удивляло. Оказывалось, что он в силу хода вещей взял на себя известную роль — притом довольно-таки неблагодарную, объяснять и оправдывать некоторые ценности и достижения гуманизма, формы искусства и жизни, которые все вокруг него называли буржуазными и которые всеми огульно осуждались. Он же сам, хотя, так же как и его товарищи, был убежден, что в области цивилизации буржуазия уже совершила свою историческую миссию, Сам он не доходил до признания необходимости систематического и радикального уничтожения той буржуазной культуры, которая, как он чувствовал, все еще пропитывала его насквозь. И он выступал защитником того, что было ею создано лучшего и вечного, вкладывая в свои выступления известный интеллектуальный аристократизм, в высшей степени французский, что глубоко раздражало его противников, но вместе с тем заставляло их иногда если не пересматривать свои суждения, то во всяком случае смягчать безапелляционную форму своих приговоров. Быть может, поэтому они более или менее сознательно испытывали тайное удовлетворение от того, что в их рядах находился этот перебежчик, который, как они знали, был глубоко предан тому же общественному идеалу, что и они, и присутствие которого среди них как бы освещало идею неизбежной и необходимой революции благословением из того мира, разрушению которого они отдавали себя. По отношению к отдельным людям, с глазу на глаз, его личное участие принимало совершенно иной размах. Возбудив вначале некоторое недоверие к себе, он приобрел затем громадное влияние, разумеется, на лучших Под его сдержанностью и изысканностью чувств и манер они встречали человеческое тепло, которое смягчало их жестокость и подогревало их доверие. Они обращались с Жаком совсем не так, как обходились друг с другом, с товарищами по коррективу. В свои отношения с ним они вносили оттенок интимности и сердечности. Они делились с ним своими сомнениями и колебаниями. В иные вечера дело доходило до того, что они поверяли ему в самое затаенное, свой эгоизм, свои человеческие недостатки и слабости. Возле него они яснее сознавали самих себя и черпали в этом новые силы. Они спрашивали у него совета, как если бы он обладал в области внутренней жизни той истиной, которую он искал для себя везде и всегда. Поступая таким образом... Они, не подозревая того, мучительно связывали его, придавая его личности и его словам большее значение, нежели он хотел. Они обязывали его беспрестанно держать себя в руках, молчать, не показывать другим своих ошибок, сомнений, разочарований. Они возлагали на него ответственность, которая создавала вокруг него изолирующую зону и безжалостно обрекала его на одиночество. Порою это доводило его до отчаяния. «Откуда у меня этот незаслуженный престиж?» — спрашивал он себя. И тогда он вспоминал об излюбленной фразе Антуана «Мы — Тибо». «В нас есть нечто такое, что вызывает уважение». Однако он легко избегал этих ловушек гордости, слишком ясно, увы, сознавая свою слабость, чтобы допустить, что какая-то таинственная сила — могла излучаться из него. Кафе «Локаль», которое близкие к Мейнестрелю люди называли обычно «говорильней», было укромно расположено в самом центре верхней части города, на старинной улице Барьер против собора. Снаружи здание казалось непривлекательным. Это была одна из тех старых обветшалых построек, которые еще встречались кое-где в этом чинном квартале. Четырехэтажный фасад был отделан розоватого цвета штукатуркой, потрескавшейся и изъеденной селитрой, и прорезан откидными окнами без ставен, запыленные стекла которых вызывали представление о покинутом жилище. От улицы дом был отделен узким двором, окруженным стенами и заваленным кучами мусора и железного лома, среди которых росла густая бузина. Входных ворот более не существовало. Оставшиеся от них каменные столбы были соединены между собой куском цинка, образующим вывеску, на которой еще можно было прочесть меди-плавильня. Плавильня давно уже выехала, но сохранила за собой дом в качестве товарного склада. За этим-то необитаемым помещением и скрывался локаль. Кафе занимало двухэтажный флигель во втором дворе невидимой с улицы. Туда можно было пройти по сводчатому коридору, пересекавшему из одного конца в другой бывшую плавильню. В нижнем этаже флигеля помещался в свое время каретный сарай. Там жил Монье, человек на все руки. Верхний этаж состоял из четырех комнат, расположенных анфиладой, вдоль которой шел темный коридор. Самая дальняя из них представляла собой узкий кабинет, вставшие благодаря Альфреде чем-то вроде личной приемной пилота. Остальные три комнаты, довольно обширные, служили местом для собраний. В каждой из них стояло подюжень дюжине стульев, несколько скамеек и столов, на которых были разложены газеты и журналы. В локале можно было найти не только социалистическую печать всей Европы, но и значительную, часто нерегулярную, часть революционных изданий». Иногда выходили один за другим несколько пропагандистских номеров, а затем издание приостанавливалось на срок от полугода до двух лет, потому что касса была пуста или редакторы оказывались в тюрьме. Как только Жак миновал сводчатый коридор и достиг заднего двора, гул оживленных споров, долетавший из открытых окон верхнего этажа, возвестил ему о том, что сегодня говорильня полна народа. Внизу, на лестнице, три собеседника с воодушевлением разговаривали на каком-то языке, не то испанском, не то итальянском. Это были три убежденных эсперантиста. Один из них Шарпантье, педагог, приехавший в этот же день из Лозанны, чтобы послушать доклад женота редактировал довольно распространенный в революционных кругах журнал «Леманский эсперантист». Лозанна и Женева – расположена на берегу озера Леман ман Женевского, примечание редакции. Он не упускал случая заявить, что одной из первых потребностей, основанного на интернационализме мира, явится универсальный язык, что введение эсперанто как вспомогательного средства общения для всех национальностей облегчит людям духовный и материальный обмен. При этом он любил ссылаться на священный авторитет Декарта, который в одном частном письме совершенно точно выразил пожелание об изобретении универсального языка, крайне легкого для изучения произношения и письма, и, что самое главное, способствующего ясности суждений. Жак подал руку всем троим и поднялся наверх.